Глава 15 Заключительная. Плоды победы. Вот так и закончился Великий Поход Возмездия братьев Рагнарсонов. Войска англичан заманили в тесноту городских улиц, где их значительное численное преимущество перестало иметь значение, равно как и преимущество единого строя. Затем, привыкшие сражаться хирдами в стесненных условиях, на коротких дистанциях, палубах кораблей, скандинавы неторопливо перемололи всех, кто не успел сдаться или укрыться. Все восемь олдерменов были убиты. Королей Осберта и Эллу Рагнарсоны убивать запретили. Их взяли живьем. И предали мучительной казни. Как по мне, казни несправедливой. Особенно в отношении Осберта, да и Элла пострадала лишь за то, что послушался своего архиепископа, который, кстати, вернулся в Юрвик вскоре после казни королей и был принят Ивором вполне благожелательно. Бескосно решил, главный христианский жрец будет полезен для приведения новых подданных повиновению. И тот не обманул, напомнил о том, что Богу-Богова, а Кесарю-Кесарева. В роли кесаря, естественно, Ивар Рагнарсон. Да, Ивар решил остаться. Изомеренное английское население стало важной составляющей его дальнейших планов. Планы же были грандиозные. Сын Рагнара ладброка решил стать конунгом всех англосаксов. Идея эта была не такой уж фантастической. Нортумбрия уже его. Но ну, если не считать самых северных областей, на которой претендовала и наверняка будет претендовать агрессивная Шотландия. Мерсия? С Мерсией тоже все обстояло неплохо. Ее король, узнав о разгроме Нортумбрийского воинства, смылся на юг к своему покровителю, королю Уэссекса. Ноттингем по-прежнему оставался за данными и вполне подходил в качестве базы для массированного наступления. Если не вмешается Уэссекс, Мерсия окажется в руках Рагнарсонов еще до наступления лета. Восточная Англия тоже не противник. Ее королек уже кланялся Рагнарсоном, а если взбрыкнет, тем хуже для него. Кент тут вообще все просто. Оставались южные земли Эссекс-Сусекс-Уэссекс, особенно Уэссекс, традиционно агрессивный, с неплохо экипированным и подготовленным войском. Его король Этельред, первый этого имени, как здесь говорили, был настроен серьезно и готовился к войне. Если вступиться за Мерсию, чей король уже признал его воссолитет, могут возникнуть проблемы. Ивора это не смущало, тем более, что воевать за Мерсию вот так сразу и только нынешними силами бескосно не собирался. Слабо наших побед уже летит над лебединой дорогой заявил он нам на Большом Перу после казни нортумбрийских королей. «Скоро сюда придет наш брат, Убба-конунг. А еще один конунг, племянник конунга всех данов, Хорика на Гутрум, собирается напасть на Уэссекс. Считает, что способен побить их короля в одиночку. Родство Гутрума с Хориком Первым спорно, но возможно». Тут он сделал паузу, чтобы все оценили шутку. Оценили. Народ зашумел. Судя по выкрикам, Гутрума здесь знали неплохо и не считали особо сильным или особо удачливым. Равно как и конунга Всехданов Хорика Гутфротсена. Ивар дал соратникам выкричиться, а потом продолжил. — Я тоже думаю, что у Эссексу под Гутрумом не бывать, ведь те земли приглянулись моему брату Убби. А если Уби что-то понравилось, — Ивар ухмыльнулся. «Он это получает!» И повысил голос. Рагнарсыны будут править здесь!» Собравшиеся охотно поддержали его дружным ревом. «Отец!» — воскликнул Сигурд змееглазый. «Отец, ты смотришь на нас с высот Асгарда. Ты видишь, мы не посрамили твоей славы!» «Мы ее приумножили!» — заорал Хвицерк. И снова радостный рев. Рагнарсоны получили, что хотели. Их воины получили то, на что рассчитывали, согласно личным заслугам. Обширные земли и вдоволь крестьян, чтобы их обрабатывать. Вожди Великой Армии Севера стали английскими эрлами, но не я. Я отказался от графства. Попросил лишь сохранить за мной и братом тот домик, который мы облюбовали после взятия Йорвика. Ивар не возражал. Да, он удивился, когда я отказался от должности английского феодала. Но уговаривать не стал. Желающих хватало и без меня. «Передумаешь? Дай знать», — сказал мне бескосный, «Скоро у нас будет много земли. Всем моим хватит с избытком». «Ты же мой, Ульф Хвити, верно?» «Твой». Кто посмеет возражать, глядя в глаза дракону? Мои меня тоже поняли. Не сразу но я сумел объяснить. «Это хорошая земля», — сказал я медвежонку, — «но чужая. Даже если Рагнарсонам удастся забрать себе весь этот здоровенный остров, удержать его им будет непросто. Гутрум — только первая весточка. Скоро сюда слетятся все охочие до добычи ярлы и конунги севера. Все они захотят отхватить кусок английского оленя и непременно схватятся между собой». «Думаешь, Рагнарсоны что-то отдадут?» — усомнился брат. «Им придется биться с таким же, как мы, и с англичанами, которых куда больше, чем нас. Да, им удалось побить нартумбрийцев, но это лишь малая часть всех здешних бойцов. А ведь есть еще франки. Чтобы попасть сюда, им надо всего лишь переплыть через прорив. А франки придут непременно, и не только они». Вот объявит главный христианский жрец в Риме большой поход в защиту здешних христиан, и здесь будет не протолкнуться от франкских шевалье и германских риторов «Я не против подраться за право стать ярлом», — ухмыльнулся медвежонок. «Я это люблю». «У нас уже есть ярлство», — напомнил я. «Там, в Гордарике. А серебра хватит купить еще одно, хоть на Селунде, хоть на Геталанде». И учти, здесь мы всего лишь одни из многих вождей рогнарсонов далеко не самые сильные. А я не хочу быть предпоследним в очереди на раздел добычи, брат. Я хочу быть тем, кто эту очередь составляет. Медвежонок поскреб подбородок, подумал. — Ладно, — сказал он, — ты умен и удачлив. Ты старший. Делай, как знаешь. И я сделал. Сказал Ивору, что ухожу, и бескостное мое решение принял. Лишь напомнил, что я его человек. Что ж, я не против. Быть человеком Ивора Рагнарсона — серьезный бонус. Особенно, если держаться от него подальше. К тому же, мне не нравилась Англия. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Но не лежала у меня душа к здешним зеленым холмам. Интересно, удастся ли Рагнарсонам сделать ее землей данов? Впрочем, я полагал, что это уже не моя проблема.